Зажеванная тема. Дети боятся деликатесов. Сыр с плесенью сначала нюхают, потом тычут пальцем, будто дохлую лягушку. Со стороны может показаться, что зажрались, а на самом деле это консерватизм и разумная осторожность. Мы любим простую пищу. Ляля предпочитает рис и огурцы, Маша хранит верность колбасе и помидорам. Сам я адепт макаронной диеты. И все вместе мы избегаем встреч с французским сыром. Но всякие друзья, любители путешествий, дарят нам его в промышленных объемах. Этот знаменитый бурбумбулонский сыр, говорят они, показывая склизкий комок со следами распада и тления. Давным-давно в одной деревне был голод. Сожрали даже стулья. И лишь кусочек сыра закатился под сарай. Плесневел он там, отсыревал а потом нашелся и спас целую семью. С тех пор вся деревня его ест и продает, и счастливо. Вот и нам кусочек. Издалека, три тысячи километров. Правда же здорово? Друзья очень хотели сами съесть весь сыр, но выдержали искушение ради нас. Они достают маленький вонючий пакетик и говорят, вот он, знаменитый Блюманже Фромагеде Шевре. Помнить название «Не мой конек». Тут нам положено онеметь от восторга. Уместно будет также подраться за последние крошки. Сам я умею выглядеть счастливым в любых ситуациях, а дети безжалостны. По их сморщенному носу видно, насколько этот король сыров гол. Ну и ладно, нам больше достанется. Натянуто шутят гости. Я тоже шучу. Говорю, что таким сыром наверняка можно лечить астму, тренировать задержку дыхания для дайвинга и отпугивать нечисть. Также положенный в задний карман брюк сыр защитит от случайных насильников. Наконец-то я смогу безопасно склоняться над посудомоечной машиной. Гостям не смешно. Они вспоминают вдруг, что утюг не выключен и пора бежать. Через месяц они снова привезут сыр, потому что отходчивые. У детей отличная мимика. Одним только носом они выражают шесть видов отвращения и вообще весь толковый словарь, От абажур до ящур. Для сравнения, Бекназаров однажды не смог показать бровями простое слово «мясо». Дело было в Ницце, в ресторане. Официант-француз смотрел недоуменно. Тогда Бекназаров поднял себе нос пальцем. Получился смешной пятачок. Русский человек мгновенно узнал бы поросеночка. Француз же испугался нечистой силы. Потом был жаркий спор на пальцах. Казалось, двое глухих ищут в меню какие-то алгоритмы. Потом Александр сдался. «Я опять забыл выучить французский». «Сюрпрайз ас», — попросил он. Слово «сюрприз» позволяло французу уйти и не вернуться, и суд бы его оправдал. Но он филологически нетонок тонок, принес нам водку и всякое горячее. Блюманже манже а натюрель», — сказал официант, «и теперь мы точно знаем, как по-французски не называется мясо». Так вот, бекназаровские брови — «Жалко топчутся в углу, когда мои дети показывают носом пенку на каше». А недавно нас пригласили в гастрономический ресторан. Место нервное, чреватое конфузами. Мы все обсудили предварительно. Будет день рождения УАЗы. Это очень красивая девушка, юрист, спорить с ней невозможно, обидеть стыдно. Договорились повзрослеть, хотя бы на время обеда, и ни за что не морщить носы. И вот. Пришли в ресторан. Сидим, готовые ко всему. Официантка рассказывает про куропаток в малине и облепихе. Потом признается с болью, что осетр и олени сегодня не дикие, а выращены в неволе. Для нее самой это удар. Зато мидии утром прилетели и сдавили, еще ползают и бормочут. Морковный пирог будет с шоколадным муссом и с орбитом из кваса. В качестве аперитива сет из семи соусов и домашний хлеб с коноплей соусами рисуют цветы на бумаге, потом облизывают с хлебом. Конопля помогает лизать бумагу непринужденно. Тут мы стали шептаться. Ляля спрашивает, нет ли у них риса с огурцами. Маша хотела бы отбивную с помидорами, тоже шепотом, чтобы никого не обидеть. Я признал, что настало время испытания оленем. А если принесут совсем непонятное, говорю, я вас спасу. Себе взял суп и перловку, съел. Потом помог Маше суткой, потом ляли со ситром. Потом были десерты, я все выдержал. Молодец, в общем, настоящий Робин Гуд. Аза, если ты нас сейчас читаешь, спасибо тебе, ты чудесный педагог. Сам я готовлю плохо, но обильно. Мои сумки с едой огромны. Случайные коты, попав в их гравитационное поле, тащатся следом до самой машины. А дети думают, меня животные любят.